Глава 28 восьмая. Красный или синий? Загрузились в БРДМку весьма плотно. Борух деловито разоружил гостей под предлогом «все равно пользоваться не умеете» и хозяйственно складировал хашимы в десантный отсек. Новенький печенек с оптикой и глушителем он и вовсе забрал себе, заявив «давно такой хотел». Растерянному пулемётчику выдал РПК, причём без патронов, до восстановления доверия. После чего не постеснялся использовать гостей как рабочую силу. Заставил демонтировать пулемёты со стены, включая поломанный. Запчасти есть, восстановлю на досуге. Перетаскать ящики с боезапасом и коробки с едой. В общем, проявил настоящую военно-хомячную запасливость. Ольгу, впрочем, это не затронуло. Она осталась при оружии и вне погрузочной суеты. Ну и вторая девушка, Анна, тоже проигнорировала майорские распоряжения. Даже гранатомет свой не отдала, решительно сказав «Умею, уж поверьте». Борух только посмотрел на нее с печалью, вздохнул и оставил в покое. В результате набились как кильки в банку. И Ольга всю дорогу сидела со мной в обнимку, приводя в неуместное волнение запахом полыни, миндаля и порохового нагара. Отправились на склад» где уже, оказывается, шла планомерная мародерка. У ворот стоял стимпанковский локомотив «Миколы», в прицепные телеги которого несколько деловитых мужичков таскали военные серые ящики. «Ого! А вы времени не теряете!» — сказал майор, вылезая из машины. «Нам нужно оружие, и как можно быстрее!» — сказала Ольга. «А до сих пор его у вас не было!» «Практически нет, необходимость не возникала». — Тогда оно вам и не поможет. Вы из него разве что застрелиться сумеете. — Я понимаю, — вздохнула Рыжая, когда мы уселись вокруг стола, внутри спрятанных за пожарным щитом помещений. — Но выбора у нас тоже нет. — Оль, да расскажи ты им уже, — внезапно подала голос Анна. — Ну куда они теперь денутся-то? Рыжая помолчала, подумала, встала, походила, присела на край стола. Я наблюдал за этим с нескрываемым удовольствием. Уж больно хороша барышня. Пластика, движение, линия бедра. Ух. А вот Борух, клянусь, косился на Анну. И было в его взгляде что-то такое, выдающее неполную железность нашего стального майора. А что такого? Он мужик еще не старый, хотя и седой почти. В общем, так решилась Ольга. В двух словах расскажу суть. Да уж, пожалуйста буркнул Борух. «Мы — коммунна Это одновременно и самоназвание, и общественная декларация. Как хиппи?» — спросил я, не удержавшись. «Как кто?» — удивилась она. «Не перебивай!» — шекнул на меня майор. 10 августа 59-го года в результате неудачного эксперимента с одним из первых портотипов портальной установки закрытый научный город Загорск-12 свернулся в локальную метрику. Посмотрев на наши с майором интеллектуальные лица, выдающие глубокое знакомство с физикой пространства и высоких энергий, она пояснила, «Практически так же, как этот город, только он так и остался локальным». «Темнота, холод и уехать некуда», — догадался я. «Именно. Не буду рассказывать сейчас ту историю, но выжили мы чудом. Впоследствии метрику удалось расширить за счет «тоже неважно». В общем, сейчас коммунно-локальный, но достаточно большой кластер мультиверсума с почти полноценной физикой. То есть, как отдельная планета, что ли? Не понял я. Не совсем. Или совсем не. Это все иначе устроено. Как другой мир, как отдельная вселенная, как... Не знаю, это называется срез. Я не ученый, не смогу объяснить правильно. К черту, давай дальше, отмахнулся Борух. В общем, так получилось, что в силу уникальности своей локальной метрики коммуна стала обладателем одного крайне ценного для всех ресурса. Его очень многие хотели бы отнять, но благодаря той же локальности мы недоступны для внешней агрессии. «Были», — сказала Анна, — «были недоступны». «Да, именно. К сожалению, недавно у нас появились серьезные враги». «Контора?» — спросил майор. «Нет», — отмахнулась Ольга. Карасов с его группой прогнозируемая сила, но их игры с рекурсором сделали нас временно уязвимыми для проникновения извне, и, боюсь, этим уже воспользовались. — А что тут нужно к конторе? — Боруха явно интересовала проблема бывших коллег. — Все. Им нужно все, и чтобы нас тут не было. У них почти получилось. — Да из-за чего столько хлопот? — спросил я. — Мощнейший метаболический агент, получаемый неважно из чего. «Э-э-э», продемонстрировал глубину своего интеллекта я. «Какой-какой агент?» «Средство вечной молодости», — коротко ответила Анна. «Очень упрощенно», — скривилась Ольга. «Но да, регенеративный биокатализатор. вылечивает практически все и, как побочное действие, останавливает старение организма. В большом разведении просто сильный биопротектор, вылечивающий, например, рак». Контора имела с него огромный ресурс влияния и никем не учтенных денег. — Это многое объясняет, — кивнул майор. — Хотя и не все. За 60 лет нашей здешней истории много всего накрутилось, быстро не перескажешь. — Послушай, — не выдержал я, — ты все время говоришь «наш», «мы», «наша», а теперь еще этот агент. У меня появились смутные подозрения. — Да, — кивнула эта юная рыжая красавица. «Я несколько старше, чем выгляжу. Извини». «Несколько?» — мне хотелось вскочить и забегать кругами по потолку. «Несколько? Пятнадцать, одиннадцать, тридцать шесть, да? Код сейфа?» «Да», — ответила она коротко. «Твою бабусю», — сказал я потеряно и заткнулся. «Вот так узнать, что твоя практически уже любовь тебе в прабабке годится?» «Это, черт побери, надо как-то переварить». Из центральной двери, где спуск в подземелье с аппаратурой, вылупился какой-то мужик в неопределённо военном. Подошёл к нам и положил Ольге руку на плечо. «Оль, там... Это что ещё за хрен? Откуда взялся? Я вот прям сразу почувствовал, что он какой-то неприятный. Слишком мужественный красавчик, с героическими усами и строевой выправкой. Они чересчур гармонично смотрелись вместе. Иллюстратор обложки уже делал бы наброски с выгодным ракурсом». Вот так, с рукой на одном плече, автоматом на другой и усатым красавцем в милитаре. Фу, какая пошлость. Нет, блин, я не ревную. Что там? Ольга к моей тихой радости руку его с плеча почти незаметным движением скинула. Это Дмитрий, представила Усатого. Я не специалист, но связался с нашими радистами, и они считают, что внизу, среди прочего, кодовый передатчик дистанционного подрыва. Почему именно подрыва? — Зачем-то влез я. — Там действительно кодовый командный передатчик, но он может на любое исполнительное устройство работать. На запуск чего-нибудь. — Например? — неприятно улыбнулся Дмитрий. — Ну, или просто улыбнулся, но мне стало неприятно. — На подрыв чего, например? — раздраженно ответил я. — Черт, а ведь могли! — внезапно сказала Ольга. — Это очень в духе куратора. «А Лаверды к моему дню рождения на сейфе — бомба, взрывающаяся при его открытии. Это входит в то, что он считает у себя чувством юмора». «Но ведь она не взорвалась, когда ты открыла сейф», — не понял майор. «А я уже догадался». «Я же отключил передатчик внизу, когда мы уходили», — напомнил ему. «В сейфе, помнишь, был часовой механизм с замыкателем? Но мы его утащили, а не на месте вскрывали». «И даже если он на отключение кабеля должен был сработать, то электричества-то не было». «А когда электричество появилось, то передатчик уже был отключен и не сработал», — задумчиво постукивая аккуратными недлинными ногтями по цевью автомата сказала Ольга. «Логично. Если рекурсор замыкается, то это значит, что их план провалился». Но тогда появляется электричество, срабатывает передатчик, взрывается бомба, и вместо города мы получаем радиоактивные руины. Ни вашим, ни нашим. Но где сама бомба? Тут? Вряд ли. Была бы она тут. Зачем тогда передатчик? — ответил я. Проще сразу к ней кабель подключить. Тоже логично. А как-то еще они ее взорвать могут?» — Могут, наверное, если у них есть кодовое устройство. А если достаточно мощный передатчик, то и издалека. Наблюдатель передал, что они формируют у вокзала колонну. Видимо, собираются покинуть город, — сказал усатый. — Как найти бомбу? — спросила Ольга. — Так по антенне, — сказал я. Передатчик, навскидку мегагерц на тысячу-полторы, должен работать в зоне прямой видимости. Антенна, скорее всего, направленная. Не место, так хоть сектор поиска узнаем. «Ты в этом разбираешься, да?» — спросила Ольга, посмотрев на меня так, что я на секунду почувствовал себе приступ геронтофилии. Дмитрий за ее спиной зашевелил усами, как рассерженный таракан. «Я служил в связи, работал с похожим оборудованием. Блоки стандартные». «На крышу, бегом!» Антенна крыши склада оказался целый лес спутниковые тарелки, коротковолновые военные штыри, радиорелейки, сотовые БС-ки, ФБВА и прочий радиомусор. Похоже, помещения за складом планировались как штабные. Нужную я отыскал быстро. Ёлочка полуволнового вибратора вертикальной поляризации. Вот она. «Ну-ка?» Ольга отодвинула меня от антенны, приложила к ней свою странную винтовку. К моему немалому удивлению оказалось, что сбоку у нее откидывается экранчик, как у видеокамеры. Изображение приблизилось. Еще. И еще раз. В прицельной сетке был вокзал. «Где они могли ее разместить? Ну?» — нетерпеливо спросила Ольга. «Повыше где-нибудь», — сказал майор. «Вряд ли там что-то уж очень мощное. Скорее всего, тактический заряд. Его есть смысл поднимать, чтобы волна дальше шла». «Это?» На экранчике была старая водонапорная башня. Архитектурный рудимент паровозных времен. «Вполне», — согласился Борух. «Я бы там и поставил. Высокие здания не загораживают, волна силу наберет, полгорода в щебень точно, да и остальное товарный вид потеряет». «Ехали мы, надо сказать, довольно быстро». Как только наблюдатель сообщил, что колонна военных тронулась на выезд, мы рванули к вокзалу на БРДМке, рыча мотором и завывая трансмиссией. Очень все же внутри нее шумно. Поехали вчетвером. Я, как единственный условный специалист по всякому электронному, бору как рулевой этой железной телеги и вообще настоящий мужик, Ольга, как ответственная за все, и Анна, вообще не пойму зачем. Вслед за майором, как мне кажется. Она ничего так, кстати. Кореглазая, черноволосая и крутобедрая женщина семитского типа. Не мой типаж, но не зря на нее майор косится. На мой вкус Ольга лучше. Но возраст, возраст. Но вот зачем я это узнал, а? Дмитрию Ольга велела организовать эвакуацию. На случай, если у нас не получится. Усатый сделал недовольное лицо, но мне показалось, что он в герое и не рвался. Хотя я, возможно, пристрастен. Вокзал имел такой вид, как будто его недавно штурмовали, причем успешно. Росыпи стрелянных гильз, побитые пулями стены. Но больше всего меня впечатлила половинка тепловоза, задравшая к небу капот под аркой, увитый кабелями, как веранда виноградом. Какие-то высокочастотные излучатели, но какие и зачем, я даже предположить не мог. Ни одного знакомого блока. «Ух ты! Чем они его так?» Майор тоже увидел кусок локомотива порталом обрубила, — равнодушно сказала Ольга. — Черт с ним, пойдемте быстрее. Думаю, как только они отъедут достаточно, то сразу взорвут заряд. — Достаточно это куда? — спросил я с понятным любопытством. — Зависит от мощности заряда, — пояснил Борух. — Вряд ли тут что-то, способное снести город. Но и тактического килотон на десять хватит, чтобы сделать тут все непригодным для жизни надолго. В Хиросиме всего 15 килотон рвануло, к слову. Мелочь по современным меркам. Вот за таким приятным, воодушевляющим разговором мы и добрались до водонапорной башни. Сказать, что я нервничал, это очень сильно мне польстить. У меня подкашивались ноги, слабели руки, слегка плыло в глазах и даже подташнивало. Старался делать вид, что это вовсе не я сейчас грохнусь в обморок со страху, но, кажется, выходило не очень убедительно. Ольга и Борух периодически на меня косились тревожно, но никак не комментировали. Говно из меня, герой, будем честными. Вот майор идет, и ему хоть бы хны. Деловой такой, собранный. Ольга тоже как будто на прогулке. И даже Анна выглядит так, словно над ней раз в неделю атомную бомбу взрывают. А я думаю только как бы не блевануть. Пока дошли, я уже себя так накрутил, что чуть не кинулся бегом внутрь, лишь бы все быстрее закончилось. «Куда?» — ухватил меня майор за ремень автомата. «Ишь, какой резкий! Тут жди!» Он осторожно подошел к облезлой двери в основании башни и долго ее осматривал. «Что там?» — нетерпеливо спросила Ольга, не подходя, впрочем, ближе. «Заминированная, естественно», — недовольно буркнул Борух. «Карасов сволочь, но не дурак». «Можешь снять?» «Наверное, но не быстро. Хорошо накрутили. Сквозь дверь непонятно, что именно, а ее только тронь». «Надо аккуратно сверлить полотно двери, туда микрокамеру, смотреть, какой детонатор...» «У нас нет на это времени», — решительно сказала Анна. «А ну, бегом все оттуда!» Я оглянулся. Брюнетка спокойно раскладывала контейнер гранатомета. «Э, «Эй, там вообще-то атомная бомба может быть», — неуверенно сказал я. «Она от гранаты не сдетонирует», — сказал вернувшийся от двери майор. «Башня кирпичная, завалиться не должна». «Да, вариант...» «Анна, вы молодец!» «К вашим услугам, Борис!» — кивнула Анна, отходя назад и изготавливаясь к стрельбе. Похоже, она действительно умеет пользоваться этой штукой. Мы с Ольгой и Борухом присели за бетонным основанием платформы, а брюнетка, вскинув камуфлированную в песчанку трубу на плечо, припала к прицелу, на секунду замерла, потом хлопнула. У башни грохнуло солиднее, над нами что-то неприятно просвистело, но и только... Я понял, что подсознательно всё-таки ждал локального ядерного апокалипсиса, хотя умом тоже понимал, что так спецзаряд не взорвёшь. Но организму это не объяснишь, и майку на мне было хоть выжимай от нервного пота. Хорошо, что майку и от пота, а не штаны и от... — Ух, здорово шарахнуло! — Анна улыбалась до ушей, демонстрируя красивые ровные зубы. — Отличная штука этот хашим! Она скинула со спины зелёный рейдовый рюкзак, достала оттуда длинную зелёную гранату с ордиментарным хвостовым оперением и принялась засовывать её в трубу. Борух смотрел на брюнетку так, что Ольге пришлось ткнуть его в плечо. С каким очаровательным фырканием она сдувает с испачканного копотью носа прядь волос, заряжая гранатомёт. При этом довольна, как будто на маникюр записалась. Надо полагать, именно так и должна выглядеть женщина его мечты. можно идти внутрь «Погодите», — напомнился он, — «сейчас проверю». Дверь у башни теперь отсутствовала, то место, где она была, стало большой неровной дыркой, но само сооружение устояло и вообще не выглядело сильно поврежденным. Умели раньше строить. «Чисто», — доложил заглянувший внутрь майор, хотя, на мой взгляд, там было очень даже грязно. «Меня колотило так, что пока мы поднялись наверх по узкой спиральной лестнице из ржавого железа, пару раз чуть не навернулся». В ушах звенит, в глазах пелена. Нет, геройство — это не мое. Бомба не была похожа на бомбу. Я ожидал этакую боеголовку, как в кино, конус, который на ракету сверху насаживают, или авиационную, каплевидную с крылышками, но наверху пустой, без водяного бака башни, лежал на стальной подставке железный цилиндр. С ребрами прочности, транспортировочными рымами, чёрными буквенно-цифровыми кодами по трафарету, лючками на болтах, красной круглой херовиной с белой надписью для проверки на герметичность и аппаратной коробкой сбоку. К ней что-то подключено, но снизу не разглядеть. Залезть на этот ярус может кто-то один, места мало. И все смотрят на меня. «Сможешь?» — спросила с сомнением Ольга. «Если лестницу поддержите — сказал я почти нормальным голосом. «Я бы сам!» — вздохнул Борух. «Но про электричество я знаю только то, что у батарейки есть плюс и минус». «Да лезу уже, лезу!» и «Я лез. Правда, на ощупь, потому что адреналиновый шторм был такой, что я почти ничего не видел. Казалось бы, ну какая разница, где я буду, если эта штука рванет? Хоть на ней сиди, хоть на километр отбегай. Разницы ноль» но с каждой ступенькой мне становилось все хуже, хотя, казалось бы, уже и некуда. Алюминиевая герметичная коробка с разъемом 2RMG. К ней кабелем железной оплетке подключен блок приемника декодера. Есть разъем под кодовую карту, но карта отсутствует. Штыревая антенна выведена к небольшому окошку под крышей. Аккумуляторный блок автономки с преобразователем. Вот, собственно, и все. Никаких зловещих красных циферок обратного отсчета, как в кино. Ни единой красной лампочки, ничего не мигает и не пульсирует тревожно. Только зеленый индикатор питания светится неярко в полутьме. Трясущимися влажными руками, презирая себя за то, что они такие влажные и трясущиеся, скрутил фиксирующую гайку с разъема. Внизу что-то вопросительно кричали, но у меня от ужаса звенело в ушах, и я ничего не понимал. Вилка сидела плотно, разъем новенький, и мокрые от пота руки соскальзывали. Выдохнул, вытер их об штаны, все еще сухие, я не совсем безнадежен, взялся поплотнее и выдернул. И ничего не случилось. Ножки мои подкосились, и я сел на аккумуляторный ящик. — Ну что там? Что там? — кричали снизу. Звон в ушах затихал, картинка в глазах прояснялась, но я был мокрый, как мышь, и не мог набраться сил, чтобы слезть. — Красный или синий? — крикнул я, не удержавшись. Внизу воцарилась мёртвая тишина. — Чего? — осторожно спросил майор секунды через три. — Шучу, — признался я. — Отключил уже. Держите лестницу, я спускаюсь. — Просто кабель выдернул? — спросила меня Ольга, когда мы вышли из башни, и я присел на платформу, чтобы отдышаться, и с наслаждением закурил, позорно прикурив с третьей попытки. На отходнике руки дрожали ещё сильнее. да — ответил я коротко, выпуская дым носом. — Мне было почти уже хорошо. Вот бы грамм сто сейчас. — А если бы она на отключение сработала? — А какие у меня были варианты? Ольга промолчала. — На самом деле, — объяснил я, — риск был минимальный. То, что я понял это только сейчас, когда немного успокоился, я говорить не стал. — Почему? — Это же не сляпанная террористами бомба из голливудского сериала. Это типовое военное оборудование. Никто не будет делать срабатывание по отключению. Зачем? Чтобы пьяный дембель кирзачом кабель зацепил и бабах? Ну ты, — покачал головой, обиженный за армию майор. Утрирую, — согласился я. Но в целом так и есть. Все равно молодец. Ольга обняла меня и, наклонившись, чмокнула в щеку. Я помнил, что на самом деле она старуха, как ведьма из сказки. Но не отстранился, а обнял ее. Поскольку я сидел, а она стояла, обнял удачно, за лучшие места. Кстати, жарко тут как-то стало. И не скажешь, что ноябрь. О, у нее же день рождения скоро. Или такие древние бабки не отмечают. Черт что в голову лезет, блин. «Гром один, гром один!» Зашипела у нее на реминирация. «Ответь наблюдателю один!» «Наблюдатель один, слышу вас!» Сказала она в пластмассовую коробочку. «Колонна встала! Повторяю, колонна встала! Разворачивают КХМ, поднимают антенну!» «Вовремя мы!» — прокомментировала Анна. Она присела рядом с Борухом, как бы ненароком прислонившись к его крепкому военному плечу. «Точно не смогут теперь взорвать?» «Точно!» — заверил я. «Исключено!» «Вот и прекрасненько! А поехали им вмажем!» — неожиданно возбудилась брюнетка. «У меня три кумулятивных и два термобара остались. А то чего они?» Майор смотрел на неё влюблёнными глазами. Ну, или прикидывал, как её ловчее оглушить, связать и сдать психиатру. Но я бы поставил на чувство. «Гром-1, наблюдатель-2». «На связи». «Тут что-то летает», — озадаченно сказал голос в рации. «Здоровая такая штука». «Какая штука? Где летает?» — закатила глаза Ольга. «Нормально, доложи. Второй». «Взвиняюсь, э, летающий объект...» «Плоский, квадратный, размер? Не могу точно сказать, не с чем сравнить. Но здоровый, сука! Быстро летит, падла!» «Куда летит, Бестолыч?» «К этому самому, ну, по карте!» «В направлении от сектора три к сектору семь», — ответил наблюдатель после паузы. Наверное, в карту смотрел. «Принято», — встревоженно ответила Ольга. «Наблюдатель один», — снова сказала рация. — Вижу среднюю боевую платформу Комспаса. — Первый. Это точно она? — Оль, я в обороне маяка стоял, — неформально ответил наблюдатель. — Ни с чем не спутаю. У нас прорыв. И по земле за ней движение. Пока не вижу, что именно. Но точно не тележка с пряниками. — Куда идут, Жень? Куда они идут? — Ко мне. Скорее всего, на колонну навелись. — Принято, наблюдатель один. Оставайтесь на месте, будьте на связи. «Только, Жень, не лезь никуда, ладно?» «Закопаюсь, как морковка», — ответила рация. Все молча уставились на Ольгу. Она вздохнула и сказала, «Ань, ты вроде повоевать хотела?» «Всегда», — радостно ответила Анна.